Глава 34. Конец ожидания. Нам подали вагю. Стейки шипели, и по залу распространился прекрасный запах мяса, оттененный дикими грибами и рисом. Я почувствовала себя еще лучше и задала последний вопрос. Не так давно мой источник обладания иссяк. Две недели у меня не было удачи. Сначала я растерялась, но мне помогли заметки. Я увидела, что продолжаю идти к богатству, перестала тревожиться и начала контролировать собственный ум. Саюн нежно улыбнулась. Да, такое бывает. В каждой учебе случаются провалы, но вы молодец, не опустили руки. Вы знаете, как бороться с негативными эмоциями и далеко в этом продвинулись. Саюн рассказала классическую восточную историю, посвященную ожиданию. Чтобы ждать, Вам понадобится доверие и определенность. Обладая ими, вы перестанете бояться ожидания. Вас ждет хороший исход. Когда время выйдет, вас посетят три гостя: небеса, земля и человек. Гуйин явится вам в том обличии, которому будет благоволить земля в то время, которое скажут небеса. Ожидание закончится, наступит великое приключение. Вы пересечете широкую реку. Время прихода Гуй-Ин высечено в эталоне. Не пропустите его. Встретьте его с уважением. Почитайте его желание, чтобы добиться успеха». И Зин, Книга «Перемен». Один из канонов конфуцианства. «Помните кое-что про ожидания?» «Бойтесь плохих отношений», сказала Саюн. «Плохих отношений?» переспросила я. Саюн взяла чашку с чаем и на мгновение посмотрела в окно. Люди должны быть открыты в ценных отношениях. Однако это недопустимо в плохой связи, иначе последует несчастье. Удачи или неудачи во многом определяются отношениями. Удачу несет гуй-ин, беду – плохие люди. Работая журналистом, я часто видела наглядные примеры словам Саюн. В полицейском участке рассказывали печальные истории. Один человек потерял деньги, став поручителем друга. Другого обманули на огромную сумму. Некоторых привезли из-за конфликтов или исков, связанных с наследством. Я вспомнила моего однокурсника. Я встретила его несколько лет назад, он был с девушкой. Он потерял кучу денег на бирже, впал в отчаяние и завел отношения, чтобы забыть о печалях. Позже я услышала, что эта девушка взяла у него и его друзей в долг несколько десятков тысяч долларов, после чего исчезла. Он лишился всех друзей и понял, что возлюбленная охотилась за его деньгами. Плохие отношения могут привести к полной катастрофе. Ох, я даже не хочу о них думать, почему они так часты в период ожидания. Саюн печально посмотрела на меня. Такие отношения подобны поцелую дьявола. Они проникают в незащищенные части сознания. Они как фастфуд, приятны на вкус, но вредны. Будучи в шатком состоянии, им легко поддаться. «Как этого избежать?» – спросила я, вздрогнув. Людские ожидания часто завышены, желания ослепляют. И если будете подходить к вопросу с позиции «я готов много отдавать», Чем больше отдам, тем больше получу, вы избежите плохих отношений и найдете хорошие. Я подумала о подруге, с которой разорвала связь. Она вдруг позвонила мне и попросила взаймы несколько тысяч долларов. Хоть она много месяцев не возвращала мне предыдущий долг, отказать я не смогла. А если у меня есть такие отношения? Взгляд Саюн превратился в лед, я вся сжалась. Вам нужно их прекратить, спокойно сказала гуру. Люди часто чувствуют себя беспомощными в подобных отношениях. Я поразмыслила над словами Саюн: У нас все-таки есть рычаг контроля, мы можем прекратить эту связь. Мы должны принять решение и никуда не сворачивать. Я снова почувствовала острую благодарность и воскликнула. Я так счастлива, что знакома с Гуйин, что вы мой Гуйин. Как говорит Идзин, мое ожидание закончено. Анализ, период ожидания, зависит от размаха мечты. «Мне кажется, я скоро смогу стать вице-президентом. Что мне делать?» Спросил менеджер крупной корпорации электроники. Он имел репутацию подающего надежды лидера. Он безукоризненно работал, общался с клиентами и коллегами. Он очень ждал подобную возможность. «Сейчас лучше отклонить предложение», — спокойно сказала гуру. «Настал момент организовать отношения с вышестоящими и подчиненными, укрепить стакан, не наполнять его. Если вступите в должность, испытаете множество проблем». «Я не говорю, что вы должны лениться», — продолжала она. «Не ждите, пока благополучие опустится на вас. Используйте технику обладания. Помните, чем больше мечта, тем дольше ожидания. Вы сорвете куш? только если будете готовы». Мужчина отклонил предложение, пост заняла его соперница. Все хотели знать причину его решения, но мужчина не озвучивал ее и был спокоен. Он доверял гуру, размышлял и практиковал обладание. Вскоре на его соперницу подали в суд из-за ошибки ее предшественника. Она ходила на заседание и не могла управлять компанией. Акции компании упали, продуктивность вместе с ними. Спустя три года на заседании Совета директоров исполнительным директором назначили нашего героя. Он верил и ждал, а поэтому сумел избежать неудач и занять высокий пост.